Глава тридцать первая. Дольше задерживаться в святилище я не видела смысла. Артемий вызвал сотрудников управления, чтобы те дальше разбирались с логовом темников, а остальных я перенесла в столичный особняк. Осталось разрешить главную проблему – заявить о праве князя Бельского На императорский престол И разобраться с самозванцем на площади Что стало с Хошиным? Паладин Светочий Отозвал меня в сторонку Чтобы прояснить волнующий его вопрос Я машинально засунула руку В пространственный карман И похолодела Обнаружив артефакт на привычном месте Я же просила избавить мир От мощного оружия И освободить души С браслетом цесаревича это получилось Сама видела Как пленённые маги ушли на перерождение? Почему же с Хошином не сработало? Потому что я захотел остаться, прозвенел в голове задорный мальчишеский голос. Я поклялся, что буду служить тебе. Как же я могу уйти? Зачем? Человеческая жизнь коротка, а твоя служба будет длиться целую вечность. Видно сегодня такой день, что на глаза постоянно наворачиваются слёзы. Егорке снова удалось растрогать меня безграничной преданностью и любовью. "А я и не буду один", ответил мальчишка. "У меня теперь новая мама, и может быть даже папа появится, если перестанет цепляться за земные обеты. Он ведь исполнил их при жизни, чего теперь упорствуют? Сам же только Оригине Андрей в ней думает. Я-то всех слышу, а они без меня общаться не смогут. Так что всё равно" будут вместе, никуда не денутся. Вот как? Ну ты и про хвост, Егорка, нигде не пропадёшь. Я так рада, что ты есть. Улыбнулась и посмотрела на исполнившегося подозрительности Милонега. Не переживайте, Хошин теперь в надёжных руках. Я буду присматривать за вами. Поладин сверкнул глазами, как будто внутри него зажглась лампочка. Ха, тоже мне, Не удержалась и в ответ попросила Егорку чуть-чуть подсветить, а мальчишка взял и добавил магии на всю мощь. Беда Лага Мелоnek зажмурился, не в силах выдержать нестерпимо яркий свет. Ванька, который не выпускал меня из поля зрения, тут же подошёл и забрал излишки магии. Он посмотрел, как свет оче жмурится и утирает невольные слёзы, похлопал его по плечу и с сочувствием поинтересовался. Что это с вами? Многоуважаемый Милонек. Что вас расстрогало? Нет, я в порядке. Прошу прощения, возникли неотложные дела. Свет очеретировался в направлении туалетной комнаты, чтобы привести себя в порядок. В целом, неплохой человек, да? Проводив паладина взглядом, заметил Иван: надо будет поощрить такое рвение к службе. Пусть несёт свет людям где-нибудь в Верхоянске или по Имяконе. Но ну зачем так сурово? Чем тебе снежные маги не угодили? Мне стало жаль Тёмку, в оцину которого Иван намеревался заслать надоедливого светыча. Может, у них там зимний курорт, куда посторонним не доступа. В империи полно других городов, где Меланигу найдётся разумное применение. Нина, Иван, подошёл Алим. Сейчас удобный момент образовался, чтобы появиться на площади. Сазоревич завершил речь, а патриарх готовится к благословению светом. Хорошо, я придирчиво осмотрела собственную одежду и запустила плетение очистки. Затем позаботилась о внешнем виде жениха и брата. Ализа, Оля, может отправить их под защиту крепости? Я быстро обернусь. Сомневаюсь, что ты заставишь их отсиживаться за стенами, когда тут намечается Грандиозное событие. Варфоломей на Ализу с Дашенькой такую защиту уже навесил, что врагу не поздоровится, если их хоть пальцем тронут. После того, что ты устроила с источником в Левино, мы стали на порядок сильнее, кстати. Иван, необходимо будет срочно пересмотреть статус крепости и вписать новые имена в книгу золотых родов. Такого ещё не случалось, чтобы на территории одного владения из-под земли вышли сразу шесть источников, а к ним теперь ещё и маги привязаны. Так что проблема на лицо. Разберёмся. Степенный Кевноубельский. Империю ждут большие перемены, но сначала докажем князьям и народу моё право на престол. Промежуточный плацдарм для нашего появления помощники Алима подготовили на террассе дома. выходящего фасадом на площадь перед Кремлём. Пространство внизу люди заполнили до отказа и напирали ещё, занимая соседние улицы, в надежде получить благословение от самого патриарха. В центральной части площади для первых лиц империи соорудили помост. Великим князьям отвели 11 почётных мест, четыре из которых пустовали. Красноречиво показывает, кто не явился принести царевичу клятву верности. отсутствовали Стужевы, Юсуповы, Голицыны, Бельские, сильнейшие маги и опоры императорской власти. Зато остальные прибыли по первому зову, чтобы засвидетельствовать почтение будущему императору. Великие князья Меншиков, Белозёрский, Любамирский и молодой Строганов, с преданным союзником Берендеем, рыжебородый Солнцев держался особняком, как и Контимир, соблюдающий нейтралитет. Дополнительным кольцом охраны расположились дворяне серебряных фамилий. Из знакомых лиц князья Пожарские, Орловы, Мекленбурги и Шуваловы. Между прочим, патриарх происходит из Мекленбургов, мирного рода целителей. Внешнее сходство с малоажавым главой рода бросалось в глаза. А Романовы, если обратиться к истории, до восхождения на престол владели магией тьмы. полезного, в общем-то, ответвление магии, помогающего бороться с нежитью и проклятиями. Но об этом давно позабыли, так как среди представителей этого рода чаще появлялось неодарённое потомство. "Да снизойдёт благословение света на наследника империи и его верных подданных", провозгласил патриарх. "Одну минуту, пожалуйста. Наше появление на помосте Вызвало волнение в рядах гвардейцев и великих князей. Прошу прощения за задержку. Дело крайне степени важности. Иван учтиво поклонился Святочу. Позвольте занять наши места. Нет ничего важнее коронации нового императора и принесения клятвы верности. Патриарху не понравилось, что его так бесс церемонно перебили. Уничтожение логова темников, окопавшихся в подземельях столицы, Достаточно веская причина. С вызовом уточнил Иван и добавил подробностей, с действующим тёмным источником и алтарём для жертвоприношений. Не может быть, ахнул Светоч, а среди народа поднялся ропот. От чего же? Мои слова подтвердит пол один Света и великие князья, участвовавшие в операции. Алтари приспешники ордена тьмы уничтожены, источник очищен от скверны. и послужит теперь на добрые цели. Столица в безопасности. Позвольте же получить благословение света, чтобы развеять остатки тьмы. Источник, вы говорите о новом источнике? Здесь в Московии невозможно. Раздались взбудораженные новостью вскрики князей с разных сторон. Это какая мощь требуется для очищения? Мы бы обязательно почувствовали. Никогда такого не бывало. Но как его прятали до сих пор? «Как скрывали? Кто посмел? А об этом пусть лучше Алексей Федорович расскажет, если он на самом деле тот, за кого себя выдает», смело заявил Бельский. «Вы забываетесь, князь!» процедил цесаревич. «Нисколько». Иван зло посмотрел наследнику в глаза. «Не далее часа назад вы принесли в жертву Александра Саржина, Бориса Сафонина, и Егора Урядова, намереваясь завладеть хошином, императорским артефактом, дающим безграничную силу и власть. Неправда. В это время я находился тут, и у меня сотни свидетелей. Алексей обвёл рукой площадь. Пётр Пожарский и группа первокурсников боевого факультета под присягой подтвердят личность того, кто подверг их пыткам и уложил на алтарь Я увидела, как побелел глава рода пожарский, услышав новость о собственных сыне и ребятах, как ошеломлены и раздавлены трагическими новостями саржены и сафонины, как зреет у народа ярость к приспешникам тьмы. Я истинный наследник, выпалил цесаревич. Ваше обвинение чудовищно. Арестовать. Однако гвардейцы не шелохнулись, а рядом с генералом Левендолем Командующим Измайловским полком стоял князь Орлов с сыновьями и смотрел на Алексея взглядом лютого волка. Так докажите это великим князьям, народу и семьям, которые потеряли горячо любимых детей. Докажите княжне Орловой, что это не вы вонзили ритуальный кинжал ей в горло. Докажите, что не собирались принести в жертву новорождённую Дарью Забелину. Это заговор, бунт. Против государевой власти идёшь? Цесаревич стал багровым от злости. Не против власти, а против зла, усевшегося на императорский трон. Ещё неизвестно, кто первым устроил заговор и убил правящего императора. Разве не Наталья Алексеевна смертельно ранила отца? Да, удары нанесла девичья рука, но вложил в неё клинок и направил против родного дяди. Другой человек, и его личность известна, Богдан Милославский, парировал Алексей. Он был заодно с темниками, но не единственным заговорщиком. Его слишком быстро убили и не узнали имена остальных. А может, ты и есть заговорщик? На отца напали в твоём доме. Не потому ли ты так усердствуешь, что пожелал занять императорский трон? Если на то будет божественная воля и согласие народа, Ванька развернулся к патриарху и припал на одно колено. Прошу благословения ваше, светлейшество. Свет нас рассудит. Истинно так. Благословляю. Светоч кивнул и раскинул руки в стороны, призывая стихию. Свет зародился в груди патриарха с солнечным шаром, быстро разросся и хлынул за пределы человеческого тела. Я зажмурилась, зная, как слепит стихия, и неувольно перешла на магическое зрение. Даже сквозь сомкнутые веки я видела сияние магии и пульсирующие волны, которые с каждым ударом сердца распространял вокруг себя патриарх. Сверкающий ореол света выделял из фигуры Ивана, на голове которого появился императорский венец. Князья полыхали разноцветными переливами стихий и блеском артефактом. Неодарённые люди виднелись светлыми искорками, отблесками душ, ну а те, на ком отпечаталась тьма, гнилыми черными пятнами, сгорающими в лучах карающего солнца. И только один человек, окруженный плотным серым коконом, никак не отражался. «Артефакт! Его защищает! Мощный артефакт!» — крикнула Ивану в надежде, что он догадается, о чем идет речь. И Ванька не подвел. Понял с полуслова и метнулся к Алексею, вытягивая магию, которая его окружала. Внезапное чувство опасности заставило меня переместиться к Бельскому. Вовремя серый кокон на цесаревича пошел трещинами и лопнул, обнажая сгусток концентрированной тьмы. Под воздействием света она заклубилась и начала стремительно увеличиваться в размерах, распространяя чудовищный запах гнили, В первую очередь монстр смахнул с помоста патриарха, затем напал на Ивана, но я закрыла жениха мощным щитом, какого прежде не создавала. Сияние света померкло, и люди шарахнулись в стороны, увидев мерзкую рогатую тварь трёхметрового роста вместо наследника императора. Хашен! Монстр ткнул в меня пятернёй и потянул силу из артефакта Возможно, некоторую власть над Хошином демону давали души тёмных обитателей. Однако Цесаревич не успел сделать привязку и погиб. Так что перехватить контроль твари не удалось. Повинуйтесь, рогатый протянул руки к великим князьям. Как? Неужели поганая тварь связана с императором и древней клятвой золотых родов? Я с ужасом увидела, как демон будто гигантская пиявка через князей пьёт силу их источников и использует эту силу, чтобы сломить моё сопротивление и завладеть Хошином. «Сопротивляйся, Сопротивляйся. Услышала в голове голос Алима. Призови нас, и вместе мы уничтожим монстра. Призываю, обратилась за помощью к магам и природному источнику. Воздух загудел, переполнившись скоплением энергии. муж света противостояла легиону тьмы за каждым из восьми великих князей стояла сила рода против меня нашего источника и трёх союзников как же уничтожить тварь каким оружием сражаться одной только силы недостаточно позвольте помочь к нам приблизился милонек я знаю что делать впусти я тоже знаю разрешил ванька сплетая пальцы наших рук ты щит и концентрация силы Поладил меч, а я тот, кто способен этим управлять. И с удивлением выторощилась на светоча, позволяя миновать защиту. Милонек незамедлительно занял место справа от Ивана и положил руку ему на плечо. Монстр заметил, что мы объединились, и обрушился чудовищной мощью тьмы, способной размятать толпу и сравнять с землёй крепость. Иван принял удар на щит, рывком Вытянув столько энергии, что у меня подкосились ноги, следом из правой руки Бельского вырвался столб света, обращая в прах кусок тела мерзкой твари. Демон заверещал ультразвуком, заметался, стремясь ужалить побольнее. Однако Ванька, недаром получил звание мастера мечного боя, и с лёгкостью уходил от атаки. Сложнее было не подставить нас и не разрушить образовавшуюся связь. Кусок за куском Иван обращал в пепел громадную тушу монстра, но он восстанавливался, заполняя прорехи тёмной энергией. Великие князья высушены досуха, попали замертво, а их преемники отчаянно боролись за жизнь. Никто не ожидал, что выступление Цесаревича обернётся бойней. Демон хоть и уменьшился в размерах, Но всё ещё был опасен, накопив за века невероятные запасы магической энергии. Впервые за сотни лет он выпал из норы и решился на открытое противостояние. Такой шанс окончательно расправиться с тварью мы упускать не собирались. Через хошин я тянула энергию из источников и магов, с кем была связана. Помимо этого, держала щит над площадью Спасая тех, кому не посчастливилось тут оказаться, обессиленные люди стояли на коленях и истово молились, но этого явно не хватало для победы над тварью. Я клянусь служить верой и правдой. Внезапно расслышала голос Алима, присягающего новому императору. Его примеру последовали ближники, проливая жертвенную кровь, искрепляя ею клятву. Князь Демидов, вгалиц он, с туже С каждым новым магом я дышала свободнее и наливалась силой. Игнат Данияр, Николай Георгиевич, тоже произносили заветные слова и объединились, чтобы нанести демону удар. "Не сейчас", остановил их Иван. "Только магию впустую потратите. Нужны все стихии". "Артемий дед, Григорий Климентьевич, дай нам время", откликнулся Стужев, объединяя в круг морозовых и снежинских Я клянусь, клянусь, послышалось ото всюду. Это отреагировали наследники золотых родов, присоединяясь к нашей коалиции. Присягнув новому императору, высвобождали их семьи из-под влияния демона, власть которого держала из-за счёт старой связи с правящим родом. В магическом спектре с каждым новым подданным венец на Аванке сиял и наливался магической силой. Он будто собирал энергию, накапливал в себя. Чтобы одарить ей избранника, монстр при этом терял подпитку от живых источников, бесился и яростно кидался на Ивана, чтобы уничтожить и поглотить со всеми артефактами. Такая концентрация энергии в одном месте по степени воздействия напоминала источник, внутри которого возрастали способности. Нам с Иваном давно не требовался телесный контакт, чтобы использовать Хошин для борьбы с демоном. А умения Меланега Ванька осваивал на ходу, совмещая с мастерством мечника. Древние клинки жалили светом, кромсая тьму на части, а сам будущий император с такой скоростью кружил вокруг монстра, что размывался в пространстве. Глаза не успевали отследить его движение. Пока Бельский отвлекал внимание твари на себя, маги рассредоточились вокруг, сгруппировались по стихиям, и готовили заклинание такой мощи, что становилось страшно за судьбу столицы и населяющих её жителей. Столкнувшись друг с другом стихии нанесут колоссальный урон, разрушат здания, обратят живых в пепел и оставят на месте города глубокую воронку. Но остановить уже ничего невозможно, и допустить этого тоже нельзя. Вмиг, когда на демона обрушился гнев пяти групп магов, Он сам взвылся, концентрированным сгустком тьмы. В эпицентре удара оказался Иван, не на мгновение не прекращающий атаковать монстра. Моё место рядом с ним, поэтому, не раздумывая, переместилась к любимому и окружила его защитной стеной. Однако воздействие магии оказалось сильнее моих физических возможностей, даже с возросшими способностями и умением противостоять сильнейшим заклинаниям. Я не могла соперничить в могуществе с живыми олицетворениями природной мощи, дикими элементалями. Только уподобившись чистой силе, растворившейся в сознании в энергетических потоках, возможно, если не покорить, то утихомирить буйство магической природы. Я без колебаний открыла стихиям, удерживая единственную мысль и вдохновляясь призывом, пульсирующим в сознании. Я щит рода Я есть твердь, нерушимая стена, надёжный оберег и последний рубеж между жизнью и смертью. Теперь действительно последний, потому что отступить значит обречь на гибель тех, кто мне бесконечно дорог. Я опустила личные щиты, чтобы раствориться и стать тем рубежом, что спасёт близких. Это не страшно. И сродни инициации. Когда становишься частью источника или самим источником, если хватит сил, открывшись потоком, впустил их в себя, соединилось сознанием с хошином, а через него подключилась к источникам каменный пади и левина, вот в чём истинный смысл артефакта, нерушимая связь и полное слияние, когда между волей мага, способной воплотить мысли в жизнь и магической силой не существует преград. Что же ты делаешь, родная? Ни на минуту нельзя отвлечься. Я оказалась в кольце рук Ивана, чувствуя фантомные прикосновения к коже. Теперь мы вместе, не забыла? Куда ты, туда и я. Одна судьба на двоих. Откуда ты знаешь? Выдохнула в губы Ивана, чувствуя, как тело вновь обретает плотность. Я это вижу, чувствую. И неистовой верю, потому что бесконечно люблю. Тогда ты должен узнать ещё кое-что. Я воскресила в памяти воспоминания о прошлом, надеясь, что Иван их увидит, а мне не придётся тратить время на объяснения. Мысли Ивана от меня по-прежнему скрыты, но для самого будущего императора, оперирующего всеми видами магии через императорский венец, нет ничего невозможного, особенно в том, чтобы увидеть поразительный и необычный мир, в котором я родилась и выросла. Слова тут лишние, да и не способны они передать гамму эмоций, спрятанную глубоко под кожей. Это ничего не меняет, а заставляет ценить себя ещё больше. Ведь ты прошла такой длинный путь ко мне, и теперь впереди нас ждёт целая жизнь, которую мы построим, как захотим. А разве мы не умерли? Растерянно огляделась, по-прежнему ощущая себя в эпицентре бушующих стихий. Где мы и куда подевался демон? Присмотрись повнимательнее, дорогая. Иван развернул меня спиной, прижал к себе и обнял. Источники здесь, в Московии, ахнула, сообразив, что напоминают эти потоки. Но они же такие как? Именно, радостно подтвердил Бельский. Представляешь, семь источников в центре столицы. Снаружи паника. Князья хриплят споров, кому они принадлежат. Семь? Ну откуда столько взялось? Четыре стихии само собой, ну и свет, конечно. А себя в расчёт не берёшь? хмыкнул Ванька, полыхнуло тут фиолетовым факелом, а я чуть не посидел в одночасье и демона посчитай за одно в собственных источнике растворился, когда я гниль вытянул из жёг. За столетия физическая оболочка иномирного монстра разрушилась. Вот и существовал он, подселяясь в человеческие тела, пока не подобрался к самому императору. А люди? Много ли пострадавших? Я вспомнила толпу народа, что набилась на площади, и ту магическую бурю, что бушевала недавно. Без жертв не обошлось, к сожалению, но большая часть не пострадала. Город тоже уцелел. и это только благодаря тебе и той защите, которую ты выстроила вокруг источников». «Вот как!» — немало удивилась. «Выходит, мы справились?» «Не понимаю, как это получилось?» «Самому интересно». Парень задумчиво почесал макушку, сдвинув при этом императорский венец на бок. В момент схватки мной будто бы управляла неведомая сила и подсказывала, что и как нужно делать. Я присмотрелась к Ивану, замечая золотую императорскую печать на виске, символизирующую союз семи стихий. Что ты не замечала такой у Романовых? Да и откуда ей взяться, если они не маги, а значит, ни разу не ступали в источник, чтобы соединиться с ним. Назовём это волей бога, вмешательством высших сил или коллективным сознанием. С лёгкостью создала в воздухе овал и зеркало, чтобы посмотреть на себя и убедиться, У меня на виске красовалась такая же метка. Мир избавился от мерзких паразитов и язв на израненном теле, а мы лишь помогли это осуществить. А где Хошин, коснувшись рукой шеи, не обнаружила заветного кошелёчка, исполнил предназначением и исчез, предположил Ванька, а я с грустью кивнула, сожалея лишь о разлуке с отважным мальчишкой, поклявшимся в верной службе. Но в этот момент энергия магического потока лёгким ветерком прошлась по волосам, обласкала кожу на щеке, согревая теплом, нежностью и забирая печаль. Это послужило напоминанием, что ничего не исчезает бесследно. Маленький герой заслужил успокоение или же перерождение в новом теле. Надеюсь, что и остальные обитатели обретут второй шанс. Из источника мы вышли, крепко взявшись за руки. и сияя счастливыми улыбками. Споры между князьями стихли, и все, как один, склонились перед новым императором. Помост-то и части площади не существовало. Близлежащие дома зияли провалами окон и разрушенными крышами. Но уцелевшие островки земли до отказа заполнили люди. Им бы бежать подальше, чтобы не попасть под горячую руку сражающихся магов, А эти наоборот, влезут в пекло, чтобы полюбоваться на пожар. Я знаю, что мы сделаем. Оглядевшись по сторонам, заговорщически подмигнул избраннику. Востановим дома и вернём площади прежний облик, а на этом месте построим великий храм и возведём под каждую стихию отдельную башню, а князья, которых сегодня магия связала с источниками, станут хранителями, хранителями силы. историй и бесценных знаний. С этого момента начинается новая страница нашей жизни. Любовь моя, Иван повернулся ко мне, захватил лицо в плен ладони и впился поцелуем в губы под радостный рёв толпы. Верю, теперь получится всё, что бы мы ни задумали, ведь у меня есть главное сокровище мой обожаемый и горячо любимый талисман, приносящий удачу. и оберегающий от всех напастей